1 день 15 часов. Федеральная трасса 81. Сэм доезжает на мотоцикле до окраины города, как запланировано, прячет его в стороне от дороги и на своих двоих пускается по окрестностям до места, выбранного Джастином для следующей встречи. Она пьёт, завинчивает крышку фляги, в лиловых сумерках поглядывая на закрытые закусочные и опущенные дверные щиты магазинов. Предприятие, которым уже не вернуться в бизнес. Куда все подевались? Конечно, заказывают доставку еды, сидя по домам с лицами синюшными от света телефонов на обеденном столе. Смотрит на часы. У нее нет ни энергии, ни времени, чтобы бежать дальше. На самом ли деле Сай Бакстер собирается помочь ей? Помог ли шантаж хоть чем-нибудь? Может, Джастин прав, и он просто монстр? а этот вышедший из дела торговый центр станет декорацией ее последнего акта в роли беглянки. «Ох, Уоррен, вернись домой, умоляю». Сэм припоминает, как он однажды изложил ей свою теорию о том, почему человечество не встречало инопланетян. «Цивилизации вроде нашей», — сказал он, — «возникают по всей вселенной, растут и набираются ума». И примерно ко времени, когда окажутся готовы возвыситься над своим животным происхождением, начинают изобретать средства собственного уничтожения. Бомбы, химикаты, вирусы, парниковые газы это запускает катастрофу планетарного масштаба. В общем, когда одному субъекту удастся прибрать к рукам достаточно этих губительных сил, чтобы херонуть полпланеты, рано или поздно этот субъект пустит их в ход. Энтропия только ускорена. Бум. И всё возвращается в каменный век, к самому началу, к ожиданию кого-нибудь способного изобрести колесо. Будь жив, Ворен, молю. Сэм ждёт назначенного времени в назначенном месте, позади склада, вторая погрузочная платформа с конца. Стучит костяшками по металлическому щиту. Несколько секунд тишины, и дверь, прорезанная в щите, открывается. Джастин. Выйдя, он обнимает ее, вглядываясь мимо нее во тьму, чтобы убедиться, что за ней не было хвоста. «Что за место?» — спрашивает она. «Помнишь салоны видеопроката?»